Дело итрусских воинов В 1873 году Британский музей приобрел терракотовый этрусский саркофаг. Он был признан подлинным, и большинство специалистов по истории и культуры древнего мира считали его настоящим сокровищем. Только в 1936 году было установлено, что это подделка. Сравнение с другими предметами этрусского погребального культа, хранящимися в крупнейших музеях мира, выявило несовпадение деталей. Авторами этой талантливой подделки оказались братья Пьетро и Энрико Пинелли, наводнившие итальянский рынок глиняными сокровищами. Саркофаг был куплен британским музеем в то время, когда Энрико Пинелли служил в Лувре реставратором. Он дружил с археологом Соломоном Рейнаком и рассказал ему о технологии изготовления изделий из терракоты. В разговоре Энрику будто невзначай упомянул саркофаг с мужскими и женскими фигурами, якобы найденный в земле черветери среди загадочных этрусских памятников. Всех поражали рельефы со сценами погребения на стенах саркофага, напоминающие архаическое искусство итрусков. Этот саркофаг стал одной из многих этрусских подделок. Недостаточно изученная история этого народа и малое количество сохранившихся подлинников позволяли производить новые подделки. Так фальсификации превратились в семейный бизнес, а этрусская тема в силу ее недостаточной изученности начала процветать. Уже в начале XX века целые семейства итальянских ремесленников Рикарди и Зорвьетто зарабатывала на жизнь подделками этрусских ваз для римских антикварных лавок. Войдя во вкус, Рикарди, два брата и пятеро их сыновей, решили развернуть масштабную торговлю фальсификациями. В 1908 году они продали британскому музею этрусскую бронзовую колесницу. Начиная с 1913 года они успели продать музею «Метрополитен» глиняную статую этрусского воина, потом две такие же статуи побольше. В результате они выручили 70 тысяч долларов. Мошенникам помогал скульптор Альфредо Фиараванти. Ирония заключалась в том, что для модели Голов скульптор использовал рисунок на одной из этрусских ваз, хранящихся в том же музее Метрополитен. 40 лет три воина стояли в музее, пока не появились настоящие трусские статуи, не похожие на изделия Рикарди. Однако американцы не желали признавать свой промах, пока сам Фиараванти в 1960 году не рассказал все журналистам. В доказательство своих слов он предъявил указательный палец, недостающий на руке одного из воинов.